Когда она видела, как парень сонно покачивает большой головой, Марианна с трудом удерживала желание вырвать у него вожжи и пустить упряжку в галоп рискуя растерять всю капусту. Но это была бы плохая благодарность тем, кто ей помог, и она молча сдерживала нетерпение. Тем не менее, когда из осеннего тумана возникли колокольни Парижа, она готова была кричать от радости, А при пересечении канала Сен-Дени у деревни Лявелет еле удержалось, чтобы не спрыгнуть на землю и бежать быстрее, но надо было доиграть игру до конца. Отвратительное зловоние большой свалки, около которой проезжали, вырвало, похоже, кучера из его оцепенения. Он сначала открыл один глаз, потом другой, и повернул голову к Марианне, но так медленно, что она спросила себя, не приводит ли его в движение часовой механизм с недельным заводом. «А где живет ваша брачка? – спросил он. «Хозяин вроде сказал подвесть вас поближе». А я еду прямо на базар. На всем протяжении этой бесконечной дороги у Марианны было достаточно времени, чтобы поразмыслить, что ей делать по прибытии в Париж. О возвращении к Кроуфорду не могло быть и речи. И так же опасной казалась попытка войти в свой дом. Потом она подумала, что Фортюне Гамелен уедет, наконец, из Экс-Ла-Шапель. Сезон на водах закончился, Крелка должна вернуться в ее любимый Париж, если только она не пожертвует этой большой любовью, чтобы сопровождать Ванвер своего другого возлюбленного Казимира де Монтрона, проживающего под надзором в этом фламандском городе. Если будет так, Марианна дождется глубокой ночи и попытается тайком проникнуть в свой особняк. Поэтому она ответила своему спутнику: «Она живет около заставы Першерон». В тусклом взгляде парня что-то промелькнуло. «Ого! это не трудно. Да ладно, завезу». И после этих слов он, похоже, снова задремал, в то время как на берегу широкого водоема показалась изящная ротонда Л Леду и красные беседки заставы Левелет. Не вызывая никаких подозрений в своем наряде, Марианна наблюдала, как таможенники исполняли свои обязанности. Затем поехали вдоль стены от купщиков до заставы ля Шапель, откуда повозка углубилась в предместье сен дени Попрощавшись, смолча кивнувшим парнем и дрожат возбуждения, — Снова, наконец, оказавшись в Париже, Марианна так помчалась к улице тур довернь словно от этого зависела ее жизнь. Но это оказалось трудным упражнением, ибо склоны Монмартра были очень крутые, чтобы легче бежать ей пришлось снять слишком большие сабо, к которым ее ноги никак не могли привыкнуть. Поэтому и босиком пришла она, наконец, с пылающим лицом, растрепанными волосами и еле дыша к белому дому, где она всегда находила такой теплый прием, опасаясь увидеть закрытые ставни и весь тот неприветливый облик, который обычно имеют пустые дома. Но нет, ставни были открыты, трубы дымили, и за окном вестибюля виднелась ваза с цветами. Однако, когда Марианна вошла в калитку и направилась к дому, она увидела швейцара, бегущего к ней со всей скоростью его маленьких ножек и растопыренными руками, загораживавшего ей дорогу. Она с разочарованием обнаружила, что это новенький, и она его не знает. — Эй, стой! Куда тебя несет девка? Марианна остановилась и подождала так неприветливо встретившего ее швейцара. — Я хочу видеть госпожу Гамелен, сказала она спокойно. — Она ждет меня. — Госпожа не принимает таких оборванок. К тому же ее нет дома. Убирайся. Если ее нет, позовите жонаса. Надеюсь, он дома? — Стану я бить ноги из-за какой-то бродяжки. Он с сомнением посмотрел на нее. — Ладно. Скажи твое имя, если хочешь, чтобы я его позвал. — Скажи. «Мадемуазель Марианна». «Какая Марианна?» «А это вас не касается. Сейчас же найдите его и не сомневайтесь, что он очень рассердится, если вы заставите меня ждать». С недовольной миной швейцар направился к дому, бормоча что-то не очень любезное в адрес уличных девок, которые пытаются проникнуть в приличные дома, но через несколько секунд... Жонас буквально вылетел из застекленных дверей. Лучезарная улыбка надвое рассекала приветливое черное лицо мажордома Фортюне. — Мадемуазель Мовианна, мадемуазель Мовианна, боже мой, входите, входите с ковей. Господи, но откуда вы в такой вид? Марианна рассмеялась от радости при этом дружеском приеме, сразу вернувшем ей мужество. Здесь, наконец, открылась дверь к спасению. — Мой бедный жена, видно так уж судьбе угодно, чтобы вы из десяти раз девять встречали меня в непотребном виде. Госпожа уехала? — Да, но сково вернется? Идите отдыхать. Величественным жестом отославший цара Жонас увлек Марианну в дом, докладывая о том, как волновалась о ней его хозяйка после возвращения свод. «Она вас считает мертвой, когда князь Беневент говорит, что вы исчезать и думать, она сходит с ума честного слова. О, смотрите, вот она!» «Действительно». Жонас как раз хотел закрыть дверь, когда карета Фортюне въехала во двор, описала изящную дугу вокруг фонтана и остановилась против крыльца. Молодая женщина вышла из нее, но выглядела печальной, и впервые за все их знакомство Марианна увидела, что она одета в строгое фиолетовое платье из очень темного бархата. Другой странностью показалось то, что она была едва накрашена, и покрасневшие глаза под вуалеткой явно говорили, что она плакала. Жонас поспешил к ней. — Мам, фу дюне, мадмуазель мадемуазель Мовьянна здесь! Госпожа Гамелен подняла глаза. Огонь радости вспыхнул в ее грустном взгляде, и она без слова бросилась к подруге, неистово сжав ее в объятиях и залившись слезами. Марианна никогда не видела беззаботную креолку в подобном состоянии и, возвращая ей поцелуй, прошептала на ухо: «Фортине, бога ради, скажи, что с тобой стряслось? Неужели ты так переживала из-за меня?» Фортине резко оторвалась от подруги, затем, положив руки на плечи молодой женщине, пристально посмотрела на нее с таким состраданием, что дрожь ужаса прошла по телу онемевшей Марианны. — Я приехала из дворца правосудия, Марианна, — сказала госпожа Гамелен так тихо, как только могла. — Все кончено. — Что ты хочешь сказать? — Час назад Езон Буфор приговорен к смерти. Слово пронзило Марианну, как пуля. Она пошатнулась от удара. Но она уже столько дней ожидала этого, что бессознательная подготовка сказалась, и открытая рана постепенно превратилась в шрам. Она знала, что наступит день, когда ей придется услышать эти ужасные слова, и, подобно тому, как человеческий организм, предчувствуя болезнь, подспудно приготовляется к борьбе за жизнь, дух тоже был готов к грядущему страданию. Перед лицом угрожающей опасности не было ни времени, ни места для слабости слез. Фортине уже протянула руки, ожидая, что потерявшая сознание Марианна может упасть, но тут же опустила их, с изумлением глядя на стоявшую перед ней незнакомую женщину, с виду готовую на все, устремившую на нее твердый, как сталь, взгляд. Ледяным голосом Марианна спросила: Где сейчас император? Сен-клу? Нет, весь двор Фонтенбло в связи с охотой. Но что ты хочешь делать? Уж не думаешь ли ты да. Я именно об этом думаю. Неужели ты считаешь, что у меня останется о чем жалеть на земле, если и зона не будет? Я поклялась памятью матери. Если его казнят, я, Ван Жукин, жал себе в сердце у подножия его эшифота. Потому я не боюсь гнева Наполеона. Захочет он или не захочет, согласится или не согласиться, но он выслушает меня. Потом он может сделать со мной все, что ему вздумается. Какое это уже будет иметь значение?» «Не говори так!» — взмолилась Фортюне, торопливо осеняя себя крестным знамением, чтобы отогнать беду. «Ведь существуем же все мы, чистосердечные, преданно любящие тебя и готовые помочь!» «Существует он, кого я люблю и без кого отказываюсь жить!» «Я прошу тебя только об одном, Фортюне: Дай мне карету, одежду, немного денег!» И скажи, где я смогу укрыться в Фонтенбло, чтобы не быть арестованной до того, как увижу императора. По-моему, ты хорошо знаешь те места. Если ты это сделаешь, я буду благодарить тебя до последнего моего вздоха, и... Хватит! — вышла из себя креолка. Ты... ты перестанешь болтать о смерти. Дать тебе денег, мою карету, ты несешь чушь. «Фортюне!» — в мучительном недоумении воскликнула Марианна. Но подруга ласково обняла ее и увлекла за собой, любовно нашептывая «Дурочка, ты!» Мы поедем туда вместе, конечно. У меня есть там домик, уединенное местечко около сены, и я знаю все ходы и повороты в лесу. Это нам пригодится, если тебе не удастся добраться за решетку дворца. Хотя Наполеон приходит в ярость, когда ему прерывают охоту. Но если не найдется другого способа... Я не хочу, Фортюне. Ты можешь ужасно скомпрометировать себя. Ты рискуешь ссылкой. Ну и что? Я отправлюсь к Монтрону, в Анвер, и мы там весело заживем. Обойдется, душа моя. Во всяком случае, я не прочу узнать, по каким соображениям его величество Корсиканец позволил своим судьям вынести подобное решение относительно человека, столь необычайно соблазнительного и... и... также явно не способного совершить преступления, в которых его обвинили. Гнусный убийца, фальшивомонетчик... Это с его-то гордой осанкой и взглядом морского орла? Какая глупость! Что Немедленно. Мою горничную с ванной для княгини и одежду. Через четверть часа солидную еду, а через час почтовую карету во двор. Понял? Бегом! И в то время, как ее мажор дому стремился по лестнице, призывая мадемуазель Клементину, чтобы дать распоряжение, Фортине увлекла подругу по той же дороге, только не торопясь. — Теперь у тебя будет достаточно времени, чтобы рассказать мне все, что с тобой произошло, моя красавица.